Глава шестьдесят девятая. Ничто не заставит его поблекнуть, Ничто его не обесчестит. Прелестный цветок, зовущийся воспоминанием. «Здравствуйте, мадам!» «Добрый день, молодой человек!» Чудесный маленький мальчик старательно допивает через соломинку яблочный сок. Он сидит за столом на моей кухне. «Один!» «Где твои родители?» Он кивком указывает на кладбище. Папа велел ждать здесь, из-за дождя. Как тебя зовут? Натан. Хочешь кусочек шоколадного торта? Натан. Его большие глаза распахиваются в восторге предвкушения. Да, спасибо. Это твой дом? Да. Ты здесь работаешь? Да. Он моргает густыми черными ресницами. Ты спишь тут? «Да». Он смотрит на меня, как на любимую мультяшную героиню. «Боишься по ночам?» «Нет. С чего бы мне бояться?» «Из-за зомби». «А кто это? Зомби?» Он проглатывает огромный кусок торта. «Зомби? Живые мертвецы? Да жути страшные!» «А тебе не рановато смотреть такие фильмы?» «Мы смотрели у Антуана. На его компьютере. Не все!» потому что забоялись. Вообще-то, мне семь лет, я уже не маленький. Тогда, конечно. Ты видела зомби? Никогда. Он ужасно разочарован. Через кошачью дверцу появляется Тутти-Фрутти. Шерстка у него мокрая. Он залезает в корзину Элианы, прижимается к ее теплому боку. Собака открывает один глаз и тут же снова засыпает. Натан бежит приласкать моих звериков. Подтягивает джинсы, закатывает рукава толстовки. При каждом шаге подошвы его кет зажигаются проблесковыми фонариками. Совсем как в клипе Майкла Джексона «Билли Джин». «Это твой кот?» «Да». «А как его зовут Тут «Тутти-фрутти». Мальчик заливается смехом. Зубки у него в шоколаде. «Смешное имя». В дверь со стороны кладбища стучат. И входит Жюльен Сёль. Такой же мокрый, как мой четырехлапый мохнатый питомец. Добрый день. Комиссар бросает взгляд на ребёнка и нежно мне улыбается. Я чувствую, как сильно ему хочется подойти и прикоснуться, но сдерживает порыв и ласкает взглядом. Снимает с меня зиму, чтобы увидеть лето. «Всё в порядке, милый?» Я цепенею. «Пап, знаешь, как зовут кота?» Мне не хватает воздуха. Натан, сын Жульена. Мое сердце сбоит, как будто я взбежала по лестнице на пятый этаж. Жульен мгновенно отвечает. Тутти-фрутти. Откуда ты знаешь? Мы с ним знакомы. Я уже был здесь. Ты поздоровался с Виолеттой, Натан? Мальчик переводит взгляд с отца на меня. Тебя зовут Виолетта? Да. «Странные у вас тут имена!» Он возвращается к столу, усаживается в кресло и доедает угощение. Отец смотрит на него и улыбается. «Нам пора, дорогой!» Я чувствую укол в сердце. Совсем как Натан, узнавший, что я ни разу не видела ни одного зомби, даже самого плохонького. «Может, посидите еще?» Нас ждут в Аверни. Кузина выходит замуж. «Сегодня, во второй половине дня!» Жульен бросает на меня пристальный взгляд и говорит сыну. «Подожди в машине, родной, я ее не запирал!» «Но там ведь чертов дождище!» Мы хохочем, изумленные ответом семилетнего ребенка. «Кто первый окажется внутри, выберет музыку в дорогу, какую захочет!» Натан подскакивает ко мне, целует в щеку и просит. «Если встретишь зомби, звони папе, он полицейский». Мальчик выбегает из дома и мчится к парковке. «Вы прочли дневник моей матери?» «Еще не закончила. Дать вам кофе в дорогу?» Он качает головой. «В дорогу я бы лучше взял вас». Жульен подходит, обнимает меня, дышит в шею. Я закрываю глаза. А когда поднимаю веки, он уже стоит в дверях. «Моя одежда теперь тоже мокрая». «Вот что я вам скажу, Виолетта. Мне совсем не хочется, чтобы урну с вашим прахом однажды установили на моей могиле. Я плевал и на могилу, и на прах. Я хочу жить с вами сейчас, немедленно. И вместе смотреть на небо, даже если льет как из ведра. Жить со мной? Хочу, чтобы эта история, встреча мамы с этим мужчиной, «Стала для нас уроком!» «Но я не способна!» «Я не гожусь!» «Не годитесь?» «Не гожусь!» «Но я же не о службе в армии говорю!» «Я не приспособлена!» «Разбито!» «Любовь не для меня!» «Я невыносима!» «Не способна, «Я мертвее призраков, разгуливающих по моему кладбищу!» «Вы разве не поняли?» «Это невозможно!» На свете нет ничего невозможного. Есть. Он грустно усмехается. Жаль. Закрывает за собой дверь и без стука возвращается две минуты спустя. Мы забираем вас с собой. На свадьбу. Два часа езды. Но я... Даю вам десять минут на подготовку. Но я не ма... Я позвонил Нона. Он будет здесь через пять минут и подменит вас.